Глава 18. Меньшиковы На данный момент монголы, несмотря на всю их атаку, интересовали меня даже меньше, чем этот род. Я всё могу понять, но нападение на своих же, в то время, как ты пытаешься отбиться от врагов своего государства, это сильно. Скажу честно, даже я не мог такого предвидеть. Это было слишком подло. Теперь я собираюсь вернуться и наказать их. Можно подумать, что для такого не нужна война, но это не так. Война будет в любом случае, так зачем тянуть? Собственно, вариантов уменьшиковых было несколько: дождаться, как монголы зайдут в крепость, потрепанные нами и разбить их самим. Дождаться, как мы отобьем атаку и с потерями и добить нас. Ну или ударить одновременно с монголами со всех сторон. Честно говоря, проверять мне не хотелось. Был ещё вариант, что они просто развернутся и уйдут, но я был зол за их идиотский наезд и отказ сотрудничать с оранжением с монголами. Это уже само по себе предательство. Так и запишем. Меньше квэп и нехорошие люди. Рано, конечно, это случилось. У меня даже нет ещё нормального аэродрома, и запасное имение в горной скале не готово. Но это все мелочи. Буду отыгрывать на том, что их земли далеко, и переброска сил – дело затратное и непростое. Про другие трудности даже вспоминать не буду. Я сейчас летел на дирижабле, только в этот раз уже домой. Нам лететь больше суток, а я пообещал волку прибыть через шесть часов. Поэтому пора закругляться с этими мыслями и идти что-то делать. «Найди императрицу и покажи мне, где сейчас капитан этого судна», — попросил я шнырку. Капитан был там, где ему положено. А вот императрица, она пила красное вино тяжело вздыхая над бумагами и при этом ещё поглядывала в сторону планшета. Кажется, убил я у неё приличное количество нервных клеток. Ладно, раз она сейчас занята, то не буду её беспокоить. Впрочем, я ещё в машине предупредил, что выйду здесь, и увидимся мы уже где-то в Империи. Она подумала, что это шутка. Но ничего, бывает. Пошёл к капитану и перекинулся с ним несколькими фразами. Затем сообщил, что должен покинуть их судно, и чтобы меня не искали. Он тоже поржал, но потом очень удивился, когда я попросил одолжить мне парашют. И вот не прошло много времени, как я на глазах изумленного капитана наделал на спину парашют, засунул в карман контрабандного, пока безымянного фенчика, и застегнул его, а затем просто сиганул вниз. Приходилось мне в жизни падать, и не раз. Высота тоже часто была не маленькой, но это первый раз, когда моя жизнь зависит только от куска какой-то тряпки. Ощущения очень непривычные, но должен сказать, что когда я его раскрыл и понял, что всё хорошо, то смог насладиться полётом. Шандер, кошмонавт!» — весело кричал Шнырька мне на ухо, держась за меня. Не знаю, при тут космонавт, но главное, что мелком весело. Приземлившись на твёрдую землю среди какого-то скалистого склона, покрытого редким лесом, я ещё раз вздохнул и отправил шнырку на разведку. Он по-быстрому пробежался и показал мне, что ничего особо опасного здесь не было. Хотя я и находился на территории драконов, но можно теперь немного расслабиться. Конечно, если не учитывать разное зверьё. Пш! Вдруг мой карман издал звук, а затем стал дымиться. Блин, я совсем забыл про Фенчика. Да, это было просто временное прозвище. Зная Анну, она его всё равно переназовет. Извини, моя ошибка. Сразу извинился перед ним, как только достался плёнка из заточения. Феникс, кстати, смешно шипит, когда говорит а когда злится, то начинает дымиться, на огонь, пока селенок не хватает. пш Он явно был недоволен. «Ага, ты злой и недовольный, понимаю», кивнул ему. пш Зашипел он ещё раз. «Но, само собой, грозный и великий», исправил ошибку и добавил капельку лести к его мании величия. Согласился он со мной. Сенчика выпустил погулять, чтобы он мне не мешал, а присматривать за ним оставил шнырку. Тот, конечно, был совсем не рад такому поручению. Несколько раз тяжело театрально вздохнул, но всё же пошёл выполнять работу няньки. А я упал на пятую точку и стал рыться в своей душе. Выбор меня ждал непростой. И тут нужно не прогадать, ведь если не рассчитать свои силы, то ничего хорошего из этого не выйдет. С другой стороны, я сейчас находился на земле драконов. Если, скажем, я призову кого-то типа дракона, и он вырвется из-под моего контроля, то мне нужно просто быстро убежать. «Ещё нужно понимать, что есть существа, которые меня ненавидят за своё убийство, а другие, наоборот, даже рады, ведь они там живут в своём маленьком мирке и постоянно получают порцию душевной энергии, которую производит моя душа». Шука! завопил Шнэлька, чем вырвал меня из погружения в себя. Когда я открыл глаза, то увидел картинку, как у шнерки дымится задница, а Фенчик довольно машет своими коротенькими крылышками. Шабака! продолжал материться недовольный Шнэлька а затем нырнул в тень. А в следующий момент вынырнул уже с каким-то крупным хомяком, которого сразу натравил на феню. Фенчик испуганно пшикнул в его сторону и принялся убегать. А хомяк в диком шоке умер на месте. Он просто не пережил перехода через тень. «Шука!» — уныло вздохнул Шнырько, осторожно трогая лапой тушку хомяка. Интересно, что он не нещал себя виноватым за убийство, ведь такого намерения у него не было. Это получилось совершенно случайным. Но, блин, теневой хомяк. Ладно, не отвлекаемся. В общем, после минут пяти выбор мой пал на сереброкрылую виверну. Сильное существо, которое натворило в моём мире немало бед, но не настолько сильное, чтобы могло победить сейчас меня. Главное его преимущество не в силе, а в скорости, и была она впечатляющей. Эта виверна достаточно большая, в длину 8 метров, и у неё было очень тонкое и гибкое тело. Проблемы начались в момент призыва. Эта тварь решила, что хочет на свободу прямо сейчас, а не позже, и отказывалась меня слушать. Пришлось напитаться силой и врубить внутреннюю ауру, затем за шкирку выкинуть её из своей души и воплотить. кра заревела она на меня, открыв широкосую пасть, за что получила прямо по носу. «Покрякай мне ещё тут, утка недоделанная!» «Вообще борзела, как я посмотрю!» После того, как она больно получила поносу, решила сбежать, но моя воля была крепкая, и ничего у неё не получилось. Дальше дело было за малым. Я залез на неё и отправился в путь. Должен добавить, что этот вид Виверн кто-то специально выводил для наездников, правда не знаю кто. У них вся спина была в шипах, но они росли таким образом, что образовывали собой два седла. Даже роговые кольца были, за которые было удобно держаться. Наш полет был быстрым настолько, что фенчик уже не хотел выходить из моего кармана и даже не шипел, и Шнырка не вижал, только молча держался за меня всеми своими конечностями. Зато это позволило мне спустя два часа увидеть границы империи, а еще через некоторое время я подлетал уже к горам с той стороны, с которой даже вертушки и истребители не могут подобраться. Армию монголов я заметил сразу. Она растянулась на приличное расстояние и практически сосредоточилась по этим горам. Они собирались напасть на крепость со всех сторон, кроме той, где сидят Меншиковы. Договорняк? Или просто нежелание сражаться? Шнырка сейчас усиленно работал и докладывал мне всё, что только попадало в зону его контроля. Меншиковых он мне тоже показал. Они ещё не напали, но были уже готовы к битве. лепки. Если для монголов полноценная атака ещё не началась, То для нас битва шла полным ходом. То и дело звучали взрывы от отработки наших орудий, которые не затекали даже на секунду. Меня ещё не заметили, так как я сидел на одной из гор на самой верхушке. Не всё так хорошо, как хотелось бы. Как минимум, я не могу в крепость залететь, ведь меня сразу обнаружат. Не думал, что настолько всё плохо. Стоп. А это кто? Не понял. Бурбуль сидит и пьёт пиво за столиком и весело общается со своим, кажется, другом. Вот ты какой бухой дед! Этого старика я даже не знаю, как описать. У него длинные седые волосы и борода. На голове бандана, на спине кожаная косуха. И вообще он весь в коже и железе. У него, кажется, было всё, кроме оружия. Ага, вон гитара рядом стоит, прислонённая к столику, но оружия точно нет. По идее, я должен начать возмущаться, какого хрена они пьют, но... Какого хрена он так силён? Бурбулис что, нашёл потерянного брата Ульриха? Вот тут реально я ничего не понимаю. Этот человек был равен бурбулису, а может, и сильнее его. Ладно, пусть пьют. Всё равно Шнырько показал, что у них только один бочонок, и больше ничего. Хотя нет, нихера. Привет, солнышко, — пишу Анне. Не знаешь, почему мне докладывают, что бурбулюс сейчас бухает в крепости, да ещё и во время осады? «Анна — тот человек, который знает всё, и уверен, тут даже даст мне ответ». «Приветик, ты уже вернулся? Мне говорили, что ты скоро будешь». «Вот точно, внучка Сары Абрамоны. На вопрос отвечает вопросом». «Почти. Скоро увидимся». «Ой, так я могу в крепость сбегать», — отреагировала сразу Анна. «Стой, подожди», — поспешил её отговорить. «Я ещё не там. Я буду скоро дома». «Хорошо, жду», — обрадовалась Анна. Я уже думал, что не получу ответа на свой вопрос, но...» «По твоему вопросу всё просто. Бурбулис позвал своего друга на защиту верности. Тот лежал к камушкам и говорил, что прокрастинирует. Но когда Бурбулис сказал, что он берёт с собой туда бочонок пива, то сразу с радостью согласился. Понял. Да, ведь. Бухой дед теперь знает о портале. Но я верю Бурбулису. А он верит деду, значит, всё в порядке». Бурбулис, хоть с виду раздолбай, но прожил длинную жизнь, за которую набрался ума. Если смотреть на ситуацию еще шире, то у бурбулиса после его заточения с доверием не густо, и я вообще удивлен, как он так быстро с этим дедом спелся. Ладно, все это мелочи. А что не мелочи, так это моя крепость, но над этим я работаю. Прямо сейчас из воздуха возникают разные летающие существа небольшого размера у которых приказ сразу направится под управление Одина. Я ещё раньше говорил с ним об этом. Если возникнет такая ситуация, то он должен использовать призванных таким образом, чтобы враг не мог ничего понять о наших способностях. Есть разница, когда на противника с наших ворот выбегает стадо динозавров, или если в пещере сотню противников просто сожрут медведи и никто живым не уйдёт. Та же маленькая птичка может залететь в дуло пушки. Очень крепкая птичка которая там столкнется со снарядом и произойдет мощный взрыв. Кстати, о взрывах. На данный момент Шнырька обнаружил засаду. Недалеко отсюда в воздухе парят две эскадрили вертушек. Они сейчас не двигаются, но явно ждут момента, чтобы вылететь и разрядиться по крепости. Мы еще не успели туда поставить нормальную защиту по типу Ильихона, а потому это мне очень не нравится. Хм, а Шнарк мой не промах. Он сбегал к нам на базу, откуда узнал, что Один знает об этой проблеме, и за ними внимательно следят его разведчики. Ну ладно, помогу так и быть. Создаём две сотни маленьких кислотных прилипал. Это такие существа, размером с мелкого воробья, но вместо клювиков у них присоска. Они полностью магические, потому довольно сильные. Прилипалы присасываются к жертве, а затем выпускают из присоски кислоту. Именно их я и отправил на вертушки а сам стал наблюдать, что происходит. Но не забывал призывать все новых существ, из которых часть отдавал Одину, и они сразу пропадали из виду. Мои прилипалы, долетев до вертушек маленькими группами, пытались пристроиться под ними. Не у всех получалось. Одни гибли от потока воздуха, другие просто промазывали, но были те, у которых это вышло. Чтобы не политься, они не полетели все вместе, поэтому выполнение задачи заняло у них некоторое время. Однако это того стоило. Дальше я дал приказ им прицепиться к ракетам, которые висели на внешних пилонах. Ну и последнее задание в их жизни — это, по моему сигналу, выпустить одновременно кислоту. В общем, что я могу сказать? На БВС ханство потеряли 24 борта за 10 секунд, а остальные, как испуганные голуби, стали разлетаться в стороны, не понимая, кто их уничтожает. Были и те, кто от испуга стал стрелять во все стороны, наверное, уничтожая нечистого или злого духа. А два борта в такой суматохе столкнулись друг с другом и полетели вниз, обнимаясь. Жаль, что всего 24, ведь их было намного больше, но всех прилипал контролировать тяжело. Как я предлагаю, многие слегка не туда запускали свои присоски. И опять я прав, ведь что пара вертушек упала уже вдалеке отсюда. Видимо, кислота добралась, куда я и рассчитывал. Приказал прилипалам ещё минут пятнадцать поработать, а потом можно на покой. С этим вопрос был расчён. Ещё осталось придумать, как угробить остальных, но тут не всё просто, хотя не сказать, что супер тяжело. Ладно. Забрался на Виверну и показал ей через шнырьку, куда мне надо. Она, почти не сопротивляясь, доставила меня, а дальше я пошёл по туннелю до своей цели. «Это очень плохо». «Батый будет ругаться. На картах этот проход был ещё цел, а теперь разрушен», — показывал мне шнырка, как сокрушался невысокий монгол в меховой шапке. «Пришло больше года, когда в последний раз здесь проходили наши отряды», — задумчиво ответил ему второй. «Да, Гор мог забрать своё. Батый должен понять, что по сравнению с природой мы ничто. что». «Ой, хватит мне чухпуху втирать». Батый нам с тобой достоинство отрежет и принесет, как подношение духу гор, если мы не заложим взлетчатку где надо. Монголы, которые были в этом отряде, резко посмурнели. И при всем этом даже не понимали, насколько близко я к ним стою. А все дело в том, что этот завал был искусственный, а точнее, простой иллюзией. Не зря я сюда отправился. Это был один из подлых отрядов, которые собрались подорвать участок горы, решив, что, возможно, смогут обрушить в пропасть часть моей крепостной стены. Я, конечно, поржал с их самонадеянности, ведь это бред, но всё равно решил среагировать для того, чтобы они не портили здесь мои горы. «Может, вот тут взорвём?» — предложил кто-то. «Может. А может, вы уже решили что-то? А то мы устали нести ящики. А это уже работяги возмущаются». Дело в том, что передовой отряд — это человек тридцать, а остальные двести — это наседчики, которые загружены ящиками как мулы. Ладно, достали. «Кто посмеял потревожить мой покой?» — взревел я и буквально вышел из стены. Кстати, я сейчас выглядел, как живой камень с пылающими глазами. «Дох гор», — икнул главный здесь монгол. Я есть повелитель всего места, и не пропущу вас к месту силы рода Галактиону по древнему соглашению между мной и основателем. Любой, кто попытается прорваться к источнику силы, будет убит. На этих словах я ушёл обратно через стену и стал ждать, как дальше пойдут себе монголы. Они испугались, очень испугались, но ненадолго. Быстро сообразили, что там находится что-то очень ценное, и нужно срочно доложить, но уже не Батыю, а Хану, Один из них достал свой телефон, который здесь ловил, и написал сообщение на китайском языке. Ясно, жадность сделала верх. Но на это и был расчёт. Ведь Шнырько следил за ними и докладывал мне все их разговоры. Если коротко, то эти проходы, по их легендам, вели в крепость. Настолько они глубокие. Эта гора была монгольским планом Б, если крепость захватят. Они свято считали, что если сложить сюда достаточно много взрывчатки то произойдёт такой взрыв, что снесёт гору и крепость. Как по мне, точно нет, но они так читали. Я же решил ещё сильнее подогреть их интерес к этому месту, ведь под землёй находятся целые километровые лабиринты, а внизу есть пара разломов, из которых часто выходят твари. По моему плану, они должны попытаться пробить себе в этом месте дорогу ради секретов рода, если, конечно, поверят. А я уже поселю здесь своих тварюшек, которые будут их убивать кстати я так и сделал четыре сотни всяких зубастиков теперь гуляет здесь повсюду эй посмотрите позвал остальных один из монголов он дотронулся до стены и понял что она прозрачная и захотел показать остальным что через нее можно пройти показал когда отрезкой боли выдернул руку но вместо нее болтался обрубок любой кто захочет получить бессмертие будет наказан как отвлечь монголов от крепости Нужно им показать другую игрушку. В моём мире многие гонялись за бессмертием, особенно когда ты столетний король, и тебе осталось жить ещё лет тридцать. Твоё королевство богато, и от избытка денег ты уже начал скучать. То лишь от одного слова, что где-то есть способ продлить жизнь, ты впадаешь в экстаз. А по факту бессмертных существ нет. Даже душа не может быть бессмертной. Они не особо испугались. А вот когда я призвал тварь, похожую на козла, дал щупальцами на спине, и тот утащил двух монголов за стену, тогда они реально запаниковали. А я ещё добавил иллюзию рыка-дракона. В итоге они забыли о взрывчатке, и о задании. Рванули прочь, а я попросил шнырку сложить все трофеи где-то в укромном месте, откуда мы потом их заберём. Можно подумать, что я фигнёй страдал, но это не так. Это называется тактическое решение. Что ж, монголы собирались остроить несколько неожиданностей, но две из них я уже убрал. За остальные возьмётся Один. Теперь я с чистой совестью сел на свою Виверну и отправился домой. Само собой, ее её не стал светить, а вышел в соседнем лесочке. Вот правда, стоило записать на камеру лица моих людей, когда я не спеша вышел из чащи и поздоровался со всеми. Если бы они не знали, что я должен был вернуться вскоре домой, то, наверное, не поверили. Передо мной сразу отчитались и сообщили, что происходит. Не стал долго здесь задерживаться, я покивал. Поблагодарил их за службу, а затем пошёл искать жену. Анна первым делом оказалась на моей шее. И, повиснув там, принялась рассказывать новости. А ещё сообщила, что приходил волк и попросил отдать ему три сферы, которые я ей оставил. «Я всё правильно сделала?» — спросила она. «Правильно», — погладил девушку по голове. «Фух», — вздохнула она. «Ты трубку не брал, а я переживала. Особенно насчёт той сферы, где была надпись... Не трогать до момента конца мира. Я заржал. А сфера, на которой написано при открытии «Даже конец мира» покажется сказкой, тебя не заинтересовала?» Анна заулыбалась и покраснела. «Если честно, я вообще за нее не переживаю. Мне интереснее, что случится». «А зря, что не переживает. Эту сферу я оставил на тот случай, если проиграю, и к моему роду придут враги. Тогда это будет оружием мести. И даже думать не хочу о том, что тогда произойдёт». Анна много моего времени не требовала, ведь понимала, что я занят, и спокойно отпустила по делам. Но дел, как таковых, здесь у меня не было. Я спустился на кухню, где ограбил холодильник, и направился к порталу. Всем привет! помахал рукой своим людям жуя пирожок. Ну что, все готовы к победе над Меньшиковыми? Волк оторопел. Вообще-то нас собирается штурмовать монголы, решил он напомнить мне. Я улыбнулся. Понимаю, только мне на них наплевать. Эй, Бурбулис! «Тащи свой зад сюда! Мы с тобой идём на войну! Открыть задние врата!» Сейчас я им покажу, как держать мой замок в осаде. Но для начала мысленный приказ шнырки и... В том месте, где стоит лагерь Меньшиковых, происходит взрыв, который образует собой здоровенную нору. А из этой норы ты уже начинают выбегать сотни разных тварей, которые в панике пытаются спастись от того кошмара, который я призвал, и у которого есть приказ гнать наверх всех местных.